12. Смерть Христа на кресте или сошествие Христа во ад тоже насмешливо отражены в сказании о Доне Хуане. По требованию ожившего командора Дон Хуана подает ему руку. Командор вопрошает «Что ж ты скажешь, очутившийся в вечном пламени Геяны?» Дон Хуан «Я горю, о горе, я пылаю, взор мой меркнет, умираю» падает мертвым. Раздается грохот гробницы вместе с Доном Хуаном и Доном Гонсало проваливается. 840.0б. То есть Дон Хуан проваливается в ад, в гиену огненную. Это отражение смерти Христа на кресте и его последних слов. В то же время, возможно, тут создатели легенды о Дон Хуане также насмешливо отразили известный рассказ, О сошествии Христа во ад. Рисунок 3.28 и 3.29. Кстати, слова Дон Хуана, что он сгорает в пламени, а возможно отражают известную версию распятия Иисуса, когда он сгорает в костре. Дело в том, что гору Голгофу иногда отождествляли с костром. В частности, смерть античного Геракла в пламени костра это оказывается тоже отражение смерти Христа. На кресте на Голгофе смотри нашу книгу «Геракл. Древнегреческий миф 16 века». Мифы о Геракле являются легендами об андройнике Христе, записанными в XVI веке. Смотри рисунок 3.28. «Сошествие Христа во ад. Христос выводит праведников из ада. Под ногами Христа поверженные врата ада и дьявол». Первым к Иисусу протягивает руку Адам, за ним Авель с Агнцем в руках и так далее. Фреска Андреа Бонайутти да Фиренце. В церкви Санта Мария, новелла, Флоренция, Италия, якобы 1365-1368 годы, Взято из Википедии. Версия смерти Дон Хуана, изложенная Мольером, согласуется с сообщением Евангелий о грозных явлениях природы в момент смерти Христа на кресте-костре. Вот текст Мольера. «Дон Жуан, о небо, что со мной? Меня сжигает незримый пламень, я больше не в силах его терпеть. Все мое тело, как пылающий костер, ах!» Сильный удар грома, яркие молнии падают на Дон Жуана. Земля разверзается и поглощает его, а из того места, куда он исчез, вырываются языки пламени. Смотри рисунок 3.29 «Сошествие Христа во ад». Христос выводит из ада души праведников. Андреа Монтенья, якобы 1470-1475 годы, взято из Википедии.